Это был доктор. Боясь, что такое важное лицо не захочет беспокоить себя ради обезьяны, Виталис не сказал ему, к какому больному он его вызывал. Увидев меня в постели красного как пион, врач подошёл и пощупал мой лоб. "Горячка", заявил он. И покачал головой с видом не предвещавшим ничего доброго. Я решил вывести его из заблуждения, боясь, что он, пожалуй, пустит мне кровь. Это не я болен. Хм, как же не ты? Ребёнок бредит. Тогда, немного приподняв перину, я указал на дужку, обдвившую мою шею своей лапкой. Вот кто Болин. Доктор отскочил назад, и обернулся к Виталису. "Обезьяна?" воскликнул он. "И вы посмели беспокоить меня в такую погоду из-за обезьяны?" Я был уверен, что доктор сейчас же уйдет. Но Виталис умел обращаться с людьми и нелегко терял голову. Он очень вежливо остановил доктор и рассказал ему всё. Как мы были застигнуты снегом, как душкой из страха перед волками залез на дуб, как там промёрз. Да-да. Я вызвал вас к обезьяне. Но если бы вы знали, какая это необыкновенная обезьяна. Это больше, чем товарищ это наш друг. Как можно довести жизнь такого артиста к простому ветеринару? Всем известно, что деревенские ветеринары сущий счастливы, тогда как врачи-люди науки в любой самой захудалой деревушке от врача можно ждать помощи и великой души. К тому же учёные считают, что обезьяны настолько близки к человеку, что болеют одинаковыми с людьми болезнями. И разве не интересно с точки зрения науки и врачебного искусства изучить, чем эти болезни схожи, чем отличны от человеческих. Пока наш хозяин вёл беседу, душка, поняв, что человек в очках доктор, неоднократно протягивал свою лапку, предлагая пустить ему кровь. Смотрите, смотрите, каком на обезьяна. Она знает, что вы врач. и протягивает вам лапку, чтобы вы пощупали пульс. Это окончательно убедило врача. "Ну, в самом деле", заявил доктор. "Случай довольно любопытный". Но для нас увы. Это был весьма печальный случай. У бедного душки оказалось воспаление лёгких. Врач взял его маленькую лапку, вскрыл вену ланцетом, причём душка даже не застонал. Он знал, что это может ему помочь. Жек кровупусканием последовали горчичники, припарки, всевозможные лекарства. Я уже не лежал больше в постели, а ухаживал за больным под руководством Виталиса. Бедному маленькому душке нравились мои заботы. Он загадорно улыбался и смотрел на меня совсем человеческими глазами. Обычно такой живой, непослушный, упрямый, всегда любящий подшутить над кем-нибудь из нас, Душка стал теперь необычайно покорным. Казалось, он нуждался в сочувствии, требуя его даже от Капи, который не раз бывал жертвой его проказ. какий избалованный ребёнок он хотел чтобы мы все были около него и сердился если кто-нибудь из нас выходил из комнаты болезнь душки воспаление лёгких развивалась обычным путём скоро начался кашель который его сильно мучил у меня было немного своих денег Еле шел купить для духовки ячменного сахара.